Глава девятая. Елизавета. Может, конечно, и существуют такие сверхлюди, у которых никогда в жизни не болела голова, но и я, проснувшись сегодня утром, ясно осознала, что и у меня раньше не болело. Всё же то, как она раскалывалась сейчас, не шло ни в какое сравнение с тем, как бывало до этого. Да как будто внутри черепа сотня злобных дятлов пыталась перебить всех моих тараканов. Хотя почему дятлов? Скорее, воронов». И один из них, вполне материальный, уже восседал за окном моей спальни. И, конечно, сам призрак черного мага не заставил себя ждать, едва я разлепила глаза. «Что?» — склонилась надо мной его мрачная полупрозрачная физиономия. «Дурно кому-то? А вам не терпится позлорадствовать?» Едва слышно парировала я, да и то каждое мое слово, казалось, эхом отозвалось в моей голове. «Какое уж тут злорадство!» Вермель презрительно фыркнул. До «Да тебя спасло только чудо». Мне даже думать было больно, и память не только крайне неохотно выдавала воспоминания, но они ещё и обрывались на том моменте, когда Кавира швырнула мне в лицо какую-то мерцающую дрянь. Но сейчас-то я в собственной спальне. Что вообще вчера произошло? Я попыталась приподняться на локтях, но потерпела позорное поражение. Ну уж нет, лучше пока вообще не шевелиться. Мы? Упустили Кавиру. Время отката назад истекло. А значит, теперь всё? Нам хана? Её имя само исчезло из списка. Вермель на миг поджал губы, словно ему очень хотелось к чему-то придраться, но он не мог найти, к чему именно. Очевидно, этот проступок Элизе списался сам собой, так как привёл всё же к благополучному исходу, а не к трагедии. Но это уникальное везение. Иначе и не скажешь. Пусть я из-за боли соображала с трудом, но версия тут же нашлась сама собой. Кавира ведь говорила, что целитель избавил её от влияния чёрной магии. Так может, и Ирвина также можно избавить от приворота? Тогда мне и замуж выходить за него не надо. От моей магии невозможно избавиться. Вермель вздёрнул подбородок так резко, словно я сейчас оскорбила его до глубины души. Тот целитель просто подсоетился и объявлялся в борделе каждую ночь, чтобы Кавира воплощала свою жажду разврата только с ним и ни с кем другим. Он объяснил это исцелением и большой и чистой любовью. Ну и, к счастью для самой Кавиры, оказался достаточно честным человеком, чтобы на ней жениться. Вот весь секрет исцеляющего чуда. Я всё-всё выяснил, пока ты тут без сознания прохлаждалась. А со мной-то что случилось? Мелькало в мыслях что-то туманное, но распознать всё равно не получалось. Кавира использовала против тебя дурманищий порошок и по глупости использовала такую дозу, что убила бы из десяток опытных магов, а тебе лишь окончательно мозги на бикрень свернуло и вот такой вот головной болью отдалось. Видимо, твоя собственная магия настолько смягчила воздействие дурмана, хотя я и ума не приложу, как это вообще возможно. Я там что-то натворила, да? У меня аж в горле пересохло. Ну а вы почему ничего не сделали? А что я мог сделать? призракаш побагровел. В туманном силуэте расплылись алые пятна. Если бы я применил сонный порошок, ты бы там уснула точно так же, как и все. На твоё счастье, в борделе нарисовался твой герцог ненаглядный. Он-то тебя сюда и телепортировал. Риан? А вот теперь мне подурнело окончательно. Едва подавило желание просто залезть под одеяло и не вылезать до скончания времён. «Да что ты переживаешь?» Снова фыркнул Вермель. «Ну, подумаешь, погорцевала ты там полуголая песни, поорала, порасписывала герцогу, чем он пахнет, ну и подомогалась его немного. И ничего, никто в борделе тебя не помнит, сама ты ничего не помнишь. Кхе-кхе, шальная императрица в объятиях юных кавалеров позабыла обо всем. Душевные травмы и мучительное желание все это развидеть лишь у меня и у герцога, но все же добавилось снисходительнее. В любом случае, вопрос с Каверой решился сам собой. Сегодня так и быть. Отдыхай. Время пока ждёт. Не дожидаясь моего ответа, вермель исчез. И я осталась в полном одиночестве с желанием умереть от стыда и головной боли. Да даже представить страшно, в каком виде я могла предстать ночью перед Рианом. Нет, вряд ли он кому-то станет болтать о том, что я была в борделе. Но сам факт, что именно он знает, именно он видел. так. «Ладно, нужно просто успокоиться, отвлечься как-нибудь». По велению мысли, прямо передо мной материализовался магический свиток. Да, имя Кавира и вправду исчезло. Так, стоп. Забыв о боли, я резко села и схватила свиток, повертела и так и этак. Да нет же, не чудится. Здесь после Ирвина еще одно имя, но видно лишь на изломе свитка, будто написано прозрачными чернилами. И ведь прочесть никак не получается. Ещё одно имя. Но кто вообще это может быть? И почему в списке начертано иначе? Увы, мне не дали весь день притворяться овощем. Вечером всё моё семейство вместе с нарисовавшимся Ирвином дружно потащили меня в местный оперный театр. В моём состоянии собственные мысли было больно слышать, а тут ещё и чьё-то громогласное пение. Но стоило мне заикнуться о плохом самочувствии, как леди омирает, Тут же собралась послать за целителем. Только мало ли, что этот целитель обнаружит, а объяснять про последствия дурмана тоже не очень хочется. В общем, я призвала всё своё терпение, запаслась стойкостью и поехала вместе с дружным воодушевлённым коллективом. Хотя, честно, сегодня бы уж точно предпочла общество чёрного мага. А то, когда не надо, этот ворон тут как тут, мозг выклевывает, а когда надо — сразу куда-то делся. Но ничего-ничего, всё равно рано или поздно объявится. Тогда я и устрою ему допрос про тайное имя в списке. Оперный театр снаружи больше походил на помпезный храм из-за обилия колонны и лепнины. Внутри же он скорее замахивался на дворец. Да и прибывший народ красовался в нарядах чуть ли не как для бала. «Я же сегодня, вопреки робким возражениям леди Амирай, надела платье чёрное, как моя головная боль. И, может, кого-то бы и отпугнул мой мрачный образ, но Ирвин всю дорогу в карете восторгался, что я сегодня будто бы сама госпожа ночь. Ага, ага, ещё какая госпожа, подать мне плётку в руки, ну и сачок для ловли птиц». Как выяснилось, у моего семейства имелась своя собственная ложа, причем кресел здесь насчитывалось от чего-то пять, но я не стала на этот счет расспрашивать. Сразу же удобно устроилась в своем и блаженно прикрыла глаза. Нет, определенно, в столь мягком кресле запросто можно уснуть, если бы не раздражающие внешние звуки. — Элиза, вам непременно понравится сегодняшнее представление? — Соловьем заливался сидящий рядом со мной Ирвин — «Мало того, что Дива Розалия Лапрелла будет исполнять главную партию, так и сама история столь романтична, что чувствительные натуры наверняка не смогут сдержать слез. Надеюсь, вы прихватили с собой кружевные платочки? Если только скатать их в трубочку и заткнуть уши. Отчего-то у меня такое подозрение, что вовсе не громкая музыка и пение сегодня станут самым большим испытанием, а беспрестанно достающий меня Ирвин и... Нет». «Самым большим испытанием сегодня явно будет другое». Не отводя взгляда, с замирающим сердцем я смотрела, как в ложе прямо напротив нас появился Рен. Причем он был не один, а с весьма милой девушкой. Но, кажется, это та самая, которая вроде как его младшая сестра Отсюда, конечно, не разглядишь, похожи ли они вообще. Да и юная девушка в светло-голубом платье, что-то вдохновенно щебечущая и при этом сдержанной, снисходительно улыбающейся Риан, весь в чёрном, не считая белой рубашки. В общем, пока они родственниками не кажутся, но, с другой стороны, что мешает его сестре быть просто милой и беззаботной, тем более при таком-то брате, за которым как за каменной стеной. Риан тоже заметил меня. Пусть не подал никакого знака, но я в этом не сомневалась. Только вот мне захотелось сразу сползти под кресло и вообще не высовываться. «Элиза, вы так покраснели!» Ирвин мигом забеспокоился. «Вам душно или от, от волнения? «Да, да, понимаю. Ваша тонкая душевная организация уже вовсю предвкушает грядущее представление». «Нет, моя душевная организация все еще потрясена тем представлением, которое я сама вчера устроила, судя по словам Вермеля». «Да как мне теперь Иоанну в глаза смотреть?» «Так, ладно, спокойно. Нас с ним сейчас разделяет целый зал. Да мы вообще не встретимся, если только мельком после представления увидим друг друга в холле, когда все разъезжаться будут». Резко зазвенел колокольчик, призывая к тишине всех зрителей. Магические огни в зале и в ложах чуть приглушили свой свет. «Что ж, хоть какой-то плюс. Мне теперь она не видно». а на сцене под начавшуюся музыку начал медленно открываться тяжелый занавес. Можно ли ненавидеть кого-то, кого знать не знаешь, видишь впервые и вообще он ничего тебе не сделал? Очень даже можно, если этот кто-то — оперная дива, отымаешься ты маешься головной болью и желанием послать куда подальше собственного жениха, который этой самой дивой не менее громогласно восторгается. В общем... Меня хватило минут на пятнадцать. И то, с моей стороны, это можно считать самоотверженным подвигом. За это время действие на сцене особо не продвинулось. Юная прекрасная дева, которая играла даму пышных форм и глубоко за пятьдесят, все еще страдала по уехавшему возлюбленному, и все в песенной форме. Ее ария «Ах, почему ты меня оставил» едва не добила мои без того натянутые нервы. Мне так и хотелось высунуться из нашей ложи с чистой сердечным. Да потому что ни один нормальный мужик не выдержит такого. Но, в конце концов, несчастная дева не виновата ни в моей головной боли, ни в неспособности оценить чужое пение. Согласись, даже сердце замирает от столь чарующих звуков. Зато Ирвин говорил аж с придыханием. Нет, если так пойдет и дальше, я либо его выкину из ложи, либо сама спрыгну. Но ну, невыносимо ведь уже. Только благовоспитанные леди так не делают, потому... Под предлогом припудрить носик я попросту покинула ложу. И хотя леди Амирайя, обеспокоенная моим мрачным видом, хотела последовать за мной, но я отказалась. Я и так-то не подарок. ничего еще другим портить удовольствие от оперы. Я вышла в пустующий коридор, но это не особо помогло. Страдания покинутые девы доносились и сюда. Раздраженно массируя виски, я направилась прямиком к лестнице, лишь бы только подальше от громких звуков. И прямо на лестнице столкнулась с реаном «Нет, серьезно? Это что за закон подлости?» Он, хотя и тоже не ожидал меня увидеть, но удивление отразилось в его глазах лишь на миг, стоя на ступеньку ниже меня, но при этом все равно возвышаясь надо мной, он как ни в чем не бывало произнес. «Дай угадаю, тебя допек собственный жених, и ты вознамерилась сбежать?» «Меня допекло пение». Я очень старалась говорить спокойно, не показать ни смущения, ни стыда, ни желания тут же убежать без оглядки. Очень уж громко. А ты здесь какими судьбами? Я не любитель опер, вообще ни в каком виде, но Левина от них в восторге, так что приходится ни одной премьеры не пропускать. Он протянул мне руку. «Что?» — не поняла я. «Я знаю, где здесь можно переждать это мучение и бескорыстно готов взять тебя с собой». Хотя Риан и улыбался, но взгляд его оставался серьёзным, даже изучающим, словно моя реакция сейчас что-то для него значит. Здравый смысл говорил однозначно и нет. Да даже не говорил, а голосил не тише той дивы. Во-первых, из-за вчерашнего позора. Во-вторых, из-за того, что я вообще-то официально невеста другого, а нормальной благовоспитанной леди не положено вот так уединяться с мужчинами. Ну что саму себя-то обманывать? Я хочу пойти с Реном, Больше всего на свете хочу». «Только если ненадолго». Чуть поколебавшись, я вложила свою ладонь в его. Он легонько сжал пальцы, словно намекая, что потом точно не отпустит, но словами никак не намекнул. «Само собой, что ненадолго. Я, хотя и создал сестре магическую защиту, но все равно надолго оставлять львину не могу. Идем, только тихо». «Не хочется потом объяснять местной страже, что мы там делаем, тем более ни мне, ни тебе, ни к чему, чтобы нас застукали наедине». «А куда именно мы идём?» «Ну всё, интрига века». Но Риан лишь лукаво мне улыбнулся. «Сама увидишь. Давай хотя бы ради разнообразия. Сегодня из нас двоих именно я побуду таинственным». Риан. «Совсем не ожидал Лизу здесь увидеть». После того, как вчера телепортировал ее домой и оставил в бессознательном состоянии, не сомневался, что сегодня она точно весь день проведет в постели. Пусть это настоящее чудо, что она как-то справилась с таким воздействием дурмана, но все равно это не могло пройти без последствий. Но нет. Лиза мало того, что появилась на премьере, но и выглядела роскошно. Черное бархатное платье еще больше подчеркивало не только точеную фигуру, но и то, насколько белоснежна кожа девушки, и широкое кружево на лифе так и притягивало взгляд, сразу напоминая, как Лиза вчера разгуливала в одной кружевной сорочке. И все же старался особо не засматриваться. Тот факт, что Лиза пришла с Ирвином, лишний раз напоминал о сделанном ей выборе, и здравый смысл однозначно намекал, что последняя попытка сделать ей предложение точно так же провалится, как и все предыдущие. Но пока не хотелось ни о чем этом думать. У них и так слишком мало времени на то, чтобы просто побыть наедине. Крепко держали Лизу за руку, Риан вывел ее к тайной лестнице наверх. Каждый миг при этом чувствовал отклик от оставленной с львиной магической защиты. Но, судя по всему, увлеченная представлением сестра даже не заметила его отсутствия. «И все же, куда мы идем?» — шепотом спросила Лиза, пока поднимались по винтовой лестнице. «Туда, где больше никого нет?» Риан загадочно улыбнулся. «И часто ты там бываешь?» Казалось, она спрашивает не только из любопытства, но и за тем, чтобы просто слышать его голос. «На самом деле, был лишь однажды в детстве, но я почему-то уверен, что тебе непременно там понравится». Винтовая лестница привела к небольшой дверке, и хотя здесь красовался замок, но магии он сразу же поддался. видимо никому в оперном театре в голову не приходило что кто то из посетителей вздумает лезть на крышу но прежде чем открыть дверь риан снял камзол и аккуратно набросил лизи на плечи там нет теплой магической завесы я конечно создам для нас ее но все же лучше так она в ответ кивнула но от чего то на щеках выступил румянец словно такой поступок риана был от чего то для нее крайне важен И вот как её понять? Она сама, того не осознавая, открыто выдает свою симпатию к нему, но при этом собралась замуж за другого. Явно же здесь что-то не то. Магия защитила от холода. Да и снега на крыше не оставалось из-за ската. Здесь была огорожена лишь небольшая площадка, но для двоих места вполне хватало. А вокруг, насколько получалось оглядеться, простирался мерцающий магическими огнями Город. Пусть снегопад и чуть смазывал картину, но выглядело это воистину сказочно. У Лизы, похоже, даже дыхание перехватило. Чуть дрожащими, но явно больше от волнения, а не от холода пальчиками, она придерживала борта камзола на своих плечах и просто смотрела. Смотрела вокруг. Смотрела так, будто Рен не просто показал ей такой чудесный вид, а даровал ей весь этот мир. Я не думала, что столица такая большая. Чуть сбивчиво и почему-то шепотом сказала Лиза. «А там, дальше, за горизонтом...» Перевела Нарьяна вопрошающий взгляд. «Ты бывал за пределами города?» «Да, я восемь лет обучался в Хамплинге. Это неделя пути по морю и еще три дня по суше. Да и в целом достаточно много разъезжал. Я владею несколькими десятками рудников, но большая часть их в Вемпском предгорье, так что путь не близкий. А ты?» Она явно и без уточнений поняла его провокационный вопрос. На миг губу закусила, но все же не стала, как раньше все отрицать. «Я очень издалека, из краев столь дальних, что ты там точно не бывал». Прекрасно понимая, что любой уточняющий вопрос сейчас запросто спугнет ее, Риан не стал ничего спрашивать. Стоя позади, просто обнял Лизу. Она не попыталась отстраниться, не возмутилась. Несколько минут прошли в умиротворенном молчании. Просто ночь, просто снегопад, просто тепло друг друга. И попытки понять. Но Лиззи, похоже, не давала покоя ее, пусть и такое косвенное признание в своем самозванстве. Как бы, между прочим, и даже шутливо она произнесла. «Теперь твоя очередь. Придется тебе тоже сказать мне что-то эдакое, чего я точно о тебе не знаю». Ариан усмехнулся, но от ответа уходить не стал. «Эдриан». Она тут же повернула голову, но из-за того, что Ариан стоял позади вплотную, они едва не соприкоснулись с лицами. «Мое настоящее имя?» — пояснил он на ее вопросительный взгляд. «Я был назван в честь отца. Это была его воля. Но когда он умер, его имя стало запрещенным в нашем доме. И так я из-за Адриана стал просто Арианом. Впрочем, я настолько к этому привык, что уже на полное имя и не откликнулся бы». Лиза отвела взгляд, спросила едва слышно. «А тебе и вправду настолько необходимо жениться в это новогодье?» Елизавета. Риэн ответил не сразу. И, честно, я была уверена, что уйдет от ответа. Но не признаваться же ему в открытую, что все ради денег. Правда, уже такое впечатление, что у него в семье явно все крайне непросто. У меня нет других вариантов. Хотя и ответил, он без каких-либо эмоций, да и лица его сейчас я не видела, но чувствовалось, сколь иллюзорно это спокойствие. Мать завещала не только всё состояние рода новому мужу, но и права на опекунство над от «Отчим намерен сбыть мою сестру как можно выгоднее, замуж, и поскорее». а по условиям завещания я могу стать опекуном Левины либо по достижении 27 лет, либо если женюсь, и срок вступления в брак как раз в это новогодье. Вот и выходит, что если я не обзаведусь супругой, опеку над сестрой я могу получить лишь через два года, но за это время Хаверс на шотчем уж точно выдаст ее замуж за какой-нибудь мешок с деньгами. Я не могу этого допустить, сама понимаешь. А что ж настало? У меня необходимость замужества, у Риана необходимость. И робко теплящаяся последняя надежда, что после развода с Ирвином я смогу быть вместе с Рианом. Прямо сейчас рассыпалась пеплом. Но зато теперь ясно, что вовсе и не в деньгах дело. Да и не такой он человек, чтобы гнаться за наследством». тут уже по одной интонации понятно, как он презирает и отчима, и с матери тоже все крайне непросто было, раз она поставила такие условия в завещании. Очевидно, если бы не младшая сестра, Риан бы просто вычеркнул все это из своей жизни и даже не вспоминал. Наверняка и рудники, о которых он говорил, это никак не часть наследства, а личная им приобретенная собственность. Выходит... Из всех богатств рода ты унаследовал один лишь титул герцога». Невольно подумала вслух. Риан хмыкнул. «Ну что, порой очень даже льстит, когда к тебе обращаются ваши светлости, господин герцог, а без титула скромно назывался лордом. Согласись, разница очевидна». Я не удержалась от смеха, но последовавшие слова Риана мигом уничтожили мою веселость. «Но у меня, по крайней мере, есть весомый повод для вступления в брак». «Ну нет. Я сделаю вид, что этот намек я точно не поняла. Я же все равно не могу сказать тебе правду, Риан, как бы мне самой того не хотелось. Но не вправе я и тебя подводить под это смертельное проклятие. Тем более теперь, когда в списке обнаружилось тайное имя, и оно вполне может поставить под угрозу все выполнение. Так что, если все прискорбно в итоге закончится, то тогда уж для меня одной, но не для тебя. Хотя почему для меня одной? вермили тоже хана придет, но почему-то злорадство это не вызывает. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, я снова устремила взгляд на простирающийся внизу город. Хотя из-за снегопада было плохо видно, но все же просматривались силуэты и высокой белой башни на юге, и точно такой же, только черной на севере. Ладно, в Белой башне заседает некий великий маг, который вроде местного Деда Мороза. Никто его не видел, но одаривать всех он обязан. Но в чёрной тогда кто? Как думаешь, в чёрной башне живёт кто-нибудь? И как раз удачный способ сменить опасную тему. Считалось, что там обитала тёмная колдунья. Как Белый маг хранил светлую магию, так и она обязана была хранить тёмную. Но сами башни... давно уже стоят необитаемые, так что если их хранители и существовали когда-то, это было несколько поколений назад. Магии там, конечно, осталось предостаточно, чтобы люди не рискнули к башням приближаться, но в остальном — это всё предрассудки. Взяв за плечи, Риан повернул меня лицом к себе, и в миг просто сердце в пятки ушло от возникшей догадки. «Давай мы просто будем целоваться, но больше ни о чём не спрашивать». Вырвалось у меня, само собой, на волне подступившей паники. Риан, хоть и улыбнулся, но взгляд оставался серьезным. «Нет, Лиза, я обязан спросить. Последний раз спросить, чтобы теперь уж точно поставить в этом вопросе точку». Я тут же приложила палец к его губам. «Риан, пожалуйста, не надо. Я не хочу, чтобы так все заканчивалось и...» Он отвел мою руку. «Лиза, я знаю, что ты ответишь, и знаю, что по каким-то причинам не станешь объяснять, почему отказываешь, но это та ситуация, где мои личные предпочтения не вправе главенствовать. Время поджимает, я должен принять окончательное решение». Опустив глаза, я тихо прошептала. «Я понимаю, но и я, в свою очередь, должна выйти замуж за Ирвина». «Кому должна?» Рен взял за подбородок мое лицо, заставляя вновь встретиться взглядом. «Самой себе должна, чтобы банально в живых остаться. Что толку, если я махну на всё рукой, выйду за тебя замуж, но и два часы в новогоднюю ночь пробьёт полночь, я просто умру из-за проклятия, ведь даже рассказать тебе об этом не могу». «Ты не Элиза, ты не гонишься за выгодой», продолжал он, внимательно глядя за каждым изменением моих эмоций. «Более того, ты чужда притворства и корысти. Тебя тянет ко мне, и я почему-то уверен, что совершенно не тянет к эрвину «Так почему же ты мне отказываешь?» Глубоко вдохнув, я тихо ответила. «Потому что пока я не могу ответить согласием. Пока?» Он скептически изогнул бровь. Я лишь кивнула, опасаясь, что за любую большую мою откровенность Вермель непременно наградит Риана проклятием, как и грозился. «Лиза, я в любом случае женюсь в новогодье!» Он помрачнел. «Не на тебе, так на другой!» У меня нет возможности ждать, пока твои таинственные обстоятельства изменятся. Так, может, то, с чем не в силах справиться, ты сама запросто смогу сделать я? Но для этого я должен знать, что именно тебе мешает ответить согласием. И все же, справившись с накатившим раздражением, продолжил спокойнее. Исчезновение настоящей Элизы, темная магия. «Твои непонятные прогулки по ночам — это ведь все звенья одной цепи. И если ты так и будешь молчать, я ведь все равно все выясню сам. Но как бы это ни оказалось, слишком поздно». Я хотела прозрачно так намекнуть, что женить бы это все же не навсегда, но не смогла произнести ни слова. Видимо, Вермель нагло подслушивал и магия вмешался. Вот ведь гад. «Значит, окончательное нет?» Сухо подытожил Риан, так и не дождавшись моего ответа. Я отвела глаза и покачала головой. Ужасно несправедливо, что я даже объяснить ему ничего не могу. И ведь теперь он попросту женится на другое, и всё. Вдруг он вообще не планирует разводиться? Да даже если планирует, где гарантия, что мой окончательный отказ не забил сейчас последний гвоздь в крышку гроба интереса Риана ко мне? Риан? Больше ничего мне не сказал. Открыл дверцу с крыши обратно на винтовую лестницу. Но нет, не ушел оскорбленный, а сначала пропустил меня. Мы даже спустились обратно в коридоры вместе. И пусть я шла первой и не видела лица Риана, но гнетущее молчание и без того добивала. Я многое хотела Риану сказать, но толком ничего и не смогла. Да даже за вчерашнее спасение из борделя нельзя поблагодарить, ведь теоретически я вообще не должна знать, что вернул меня домой именно он, уж не говоря о том, чтобы сказать о чем-то большем. Проводив меня до двери в ложу семейства Элизы, Риан ушел, невозмутимый, отстраненный и наверняка для меня потерянный. Оставалось лишь проводить взглядом того единственного мужчину, который стал особенным и ясно осознавать, что теперь наши пути точно разошлись. Риан женится ради спасения младшей сестры, я выйду замуж ради спасения собственной жизни. А ведь если бы не злодеяния Лизы и тупость Вермеля, всё бы могло сложиться иначе. Впрочем, в таком случае я бы вообще в этом мире не оказалась. А за время моего отсутствия в ложе ничего не изменилось — Лорд маврос посапывал в своем кресле, вынес он громкому пению со сцены. Леди Амирая смотрела на меня беспокоенно, а Ирвин воскликнул. «Элиза, наконец-то! Я уже собирался тебя искать. Ты чуть не пропустила самое интересное и...» «Мы можем как-нибудь пожениться побыстрее?» В сердцах перебила я. Ирвин аж оторопел. «Побыстрее?» «Да, отбросить все пышные приготовления и просто пожениться. Вот прямо завтра». Даже удивительно, но леди Амирай не вмешивалась, просто внимательно за нами наблюдала. Эрвин Пылко взял меня за руки. «Милая, поверь, я не меньше твоего жду нашей свадьбы, но ведь мы не можем пожениться, как какие-то там безродные простолюдины. Согласись, наше положение в обществе обязывает». Он продолжал распинаться, но я уже не слушала. Отвернулась. Пусть свет в зрительном зале так и оставался приглушён, но я знала, что где-то там, в этом сумраке, в точно такой же ложе, находится Риан со своей сестрой. Наверняка улыбается, что-то ей говорит. И пусть у меня на душе целая буря, но и у него тоже как минимум самолюбие задето. Он же явно не из тех, кто вообще стал бы просить дважды. А со мной вот так получилось. «Что ж, в любом случае пути назад нет. Разберусь с оставшимися именами в списке, разведусь с Ирвином сразу после свадьбы, и тогда уже буду думать, как жить дальше. Быть может, Уриана тоже в планах со временем развестись, и тогда судьба предоставит нам шанс. Если, конечно, к тому расчудесному моменту Уриана останется хоть далеко симпатии ко мне». Вермель объявился сразу же, едва я оказалась в своей комнате, И вот почему призраком ничего сделать нельзя? Как бы мне хотелось развеять этого нематериального гада по ветру. Надо же, не проболталась. Встретил он меня со скептической усмешкой. А я-то был уверен, что непременно расколешься. Уже даже приготовился переносить смертельное проклятие на твоего ненаглядного герцога. К тому же, что толку, если бы он узнал? Все равно бы ничем помочь в этом деле не смог, ведь время дано отматывать назад только тебе». «Да мне не ради его помощи нужно было рассказать правду!» — сорвалась я. «А чтобы Риан знал, почему я вынуждена так поступать, но вы даже этой возможности меня лишили!» Вермель недовольно поджал губы. «Учитывая, что твоя и без того туго думающая глава занята исключительно мыслями о герцоге, то, будь он посвящен во все это, ты бы отупела окончательно». Вот сделаешь дело и свободно творить любые глупости. В конце концов, ничто не мешает ни тебе с Ирвином сразу развестись, ни твоему, ни наглядному с его пассией. Хотя ему, скорее всего, придётся в браке задержаться подольше, пока все дела с наследованием и опекунством не уладят. Что за имя появилось в списке?» Мрачно перебила я, прекрасно понимая бессмысленность этого спора. «В каком смысле появилось?» Мак нахмурился. Там никак не могло появиться ничего нового. В списке значится лишь те, кто пострадал от Элизы. Список создан самой темной магией, так что тут ошибки быть не может. А ведь, похоже, он не притворялся. Выходит, это не его тайные козни. Явелинем мысли материализовала злополучный свиток, и Вермель тут же сунул в него нос. Ну, и где? Все так же. Ирвина две девицы. Как было, так и осталось. В самом конце, посмотрите, надпись едва видно, проглядывает лишь на изломе свитка. Бросив на меня недовольный взгляд, словно придумываю тут на пустом месте, Вермель все же вгляделся внимательнее, и чем дольше он смотрел, тем больше менялось выражение его лица. Скептичный настрой сменялся озадаченностью, затем растерянностью и, наконец, тревогой. «Хм, что-то я ничего не понимаю», — ошарашенно пробормотал черный маг. Там и вправду появилось ещё одно имя, и то, что его едва видно, говорит ещё и о том, что срок возможной отмотки времени давно истёк. «То есть?» — у меня дыхание перехватило. «Эту проблему отматыванием времени не решить? И как тогда? Проклятие безоговорочно придёт в действие?» «Да погоди ты!» — отмахнулся призрак, нервно вышагивая по комнате. «Дай толком всё обдумать!» Так. Список создан самой темной магией. В списке значатся лишь те, кому очень серьезно навредила Элиза. Когда ее деяние исправлено, имя из списка исчезает. Но ведь Элиза мертва. Никак не могло появиться новое имя в списке, а у этого еще и срок отмены истек. Но при всем при этом... Озадаченный взгляд замер на мне. То, что имя постепенно исчезающее, может говорить еще и о том, что исправление как-то действует. Но как вообще такое возможно? «Вы у меня, спрашиваете?» Не менее нервно парировала я. «Я же вообще в вашей магии не понимаю». «Так, ладно, не паникуем». Вермель попытался успокоиться, остановился посреди комнаты. «Первым делом выясняем, что это за Ребекка может быть, как она связана с Элизой и...» «Погодите». Мне аж поплохело, я медленно опустилась на край кровати. «А как звали старшую сестру Элизы, погибшую два года назад?» Бермель ответил не сразу. Смотрел на меня, хлопал глазами, словно пытался переварить мои слова, но никак не мог. «Ну, допустим», — наконец произнес с расстановкой. «Да, старшую сестру Элизы звали именно так. И да, именно Элиза поспособствовала смерти несчастной. Но это произошло задолго до того, как к деяниям мерзавки примешалась моя магия и, естественно, задолго до твоего появления здесь». То есть конкретно нас с тобой этот случай вообще никак не касается. Так что не паникуем, действуем дальше по плану. Скоро подойдет время следующего имени из списка, ну а я тем временем постараюсь выяснить, что это за таинственная РБК и почему имя появилось само собой, да еще едва различимо. Он явно хотел тут же откланяться, но я спешно спросила. «Слушайте, а вам не кажется странным, что Элиза такая?» Но не нашлось цензурных слов ее адрес. Пусть она устраняла конкурента к разными увечьями, но погубить собственную сестру? Или она сама не ожидала, что всё так плачевно закончится? Вермель смотрел на меня примрачно, но всё же снизошёл до пояснений. «Мне много чего в этой жизни кажется странным, но если ты вдруг не знаешь, наш мир несравним и других. Только гниль проявляется в любом случае, и если в остальных мирах она может быть разделена между несколькими людьми, то в нашем бывает, что всё плохое вот так запросто концентрируется в одном человеке. Но, к всеобщему счастью, Элизы больше нет, и как только мы с тобой разберёмся с её злодеяниями, она окончательно останется в прошлом». Не дожидаясь очередного моего вопроса, Вермель исчез, и как раз вовремя в спальню заглянула Лидия Мирая. «Милая, может, прислать к тебе служанок, чтобы помогли переодеться?» «Ах, да, я же до сих пор в том чёрном платье, в котором была в опере». «Спасибо», — вежливо улыбнулась я, — «но я всё же сама справлюсь». Только она всё равно не спешила уходить, спросила вдруг, будто поддавшись порыву. «Милая, я всё никак не могу понять, зачем тебе всё это?» «Что именно?» — осторожно уточнила я, стараясь всё же при этом выглядеть непринужденно. Ирвин тебе ведь даже не нравится, причем не просто не нравится, он тебя раздражает. Но сколько я не наблюдаю, никак не могу найти ни единой веской причины для тебя желать этого брака. Так в чем дело, Элиза? Она присела на край кровати рядом со мной, взяла меня за руку. Что такое с тобой происходит? Я на миг закрыла глаза, сосчитала мысленно до десяти, но нет, вставший в горле комок так и не исчез. Может, конечно, сказывалось, что из-за Риана я была настолько на нервах, потому и воспринимала всё обострённее. Но сейчас сам тон Леди Амира и её искренняя забота так напомнили мою родную маму. С трудом справившись с накатившими непрошенными эмоциями, я улыбнулась. «Вы же меня знаете, я в любой момент могу передумать, но пока Ирвин мне кажется достойной партией». «Достойней, чем отвергнутый герцог?» «Ай, ну зачем так по больному месту?» Ирвин, по крайней мере, меня любит, а Риан в первую очередь печется о наследстве». «Да, вру, но надо же как-то выкручиваться. В любом случае, не тревожьтесь. Я уверена, что в итоге все сложится самым благополучным образом. И совсем не в тему меня вдруг как оглушило. Крайне странно, что леди Амирая при всей ее сентиментальности ни разу не упоминала о погибшей старшей дочери. Лорд Маврус тоже. Да во всем доме нет ни единого портрета Ребекки. Как так-то? Нет, в этой истории явно что-то нечисто. И если в добропорядочности родителей визы, я уверена, то в чем тогда может быть дело?